Да, я паук и что с того. Арка третья, глава сто тридцать шесть. Паук против паука, часть вторая. Ну, в первую очередь, думаю, нужно избавиться от мелочи. Если так подумать, зачем мне вообще с ним и драться, честно. Вообще, т о т а к у ю стратегию я готовила для земляного дракона, но думаю, для архитретекта тоже сойдет. Стоит ли вообще пробовать? Если не получится... Думаю, можно будет и другой метод найти. Даже если не получится, я ж е ничего не теряю. Ну, приступим. Я вижу будущее д в и ж е н и е архитектора с помощью предвидения и уворачиваюсь. Вот когти Архи ударяют в то место, где только что была. б ы с т р ы й же он. п о н и а е т Как я и думала, он самый быстрый монстр из тех, кто не попадался вообще на данный момент. Да и кроме того, его точность максимальна. А вот великая коррекция вероятности достигает уже второго уровня. Если бы у меня не было связки из ускорения сознания, предвидения, уклонения и коррекции вероятности, то м о его зубы уже бы впивались в меня. Достаточно пугает. Но с другой стороны, пусть он и быстр, но все равно медленнее, чем я. Хотя Архи активировал боевую магию и б о е в о й дух, чтобы поднять свои физ показатели, я все равно быстрее. ведь мои уровни боевой магии и боевого духа намного выше, чем у него. Моя боевая магия уже эволюционировала в боевую божественную магию. Грубо говоря, более высокая способность. Как эффект данной способности, кроме физ показателей, вырастают теперь и магические показатели. Благодаря этому мои, так сказать, астрономические магические показатели достигли просто заоблачных высот. Когда я активирую одновременно боевую божественную магию и силу дракона. Моя магическая атака и сопротивляемость повышают в отметку у в 10 тысяч единиц. <с> Хоть Архи Силен, но вот толку, если попасть, то не можешь. Архи выпустил паутину. Для меня, конечно, это п л о х о в а т о Я-то знаю это. Паучья паутина это всегда плохо. Попадусь, и... мне конец. Хотя если попадусь, то мы мою... его просто телепортируемся. Паутина а т а к о й Да, я у к л о н я ю с ь от нее. Великий Таротек т и остальные начали потихоньку тоже двигаться. Похоже, времени для расслабления у меня просто нет. Как-то так получается, что не чувствуя большой угрозы, когда знаю, что в любой момент смогу сбежать помощью телепортации, Да, стал довольно сильный. Могу уже не бояться, что вот умру вот легко от первого попадания. Мои изначальные физ показатели велики. А их еще и усиливает боевая божественная магия, боевой дух и сила драконов. Я могу добавить еще и злость, если захочу, но пока что толку от нее мало. Но вот гнев, он резко повышает мои ф и з и возможности. Если хотите знать, насколько резко, можно сказать, что на первом уровне поднятия примерно настолько же, насколько поднятие дает боевой дух девятый уровень. Мало того, что Не тратится маны н и s t a m i n вот только при его включении пользователь попадает под действие сумасшествия в принудительном порядке. Хотя благодаря нулификации р и т и ч е с к о й магии на данный момент на меня это не то, чтобы действует. Не думаю, что мне, конечно, хотелось бы использовать данную способность снова, но даже не используя ее, я довольно сильно и кроме того мой основной упор на магию. Так что б о л ь ш о г о смысла, думаю, нет. Отбрасывать магические возможности и лезть просто в рукопашку, думаю, было бы глупо. А вообще, если подумать, благодаря терпению моих и т ы уже превысили 10 0 0 т ы с я ч Надеюсь, в этом мире не существует никого, кто сможет снять их одним ударом. По крайней мере, для Арха это нереально. У Арха самая сильная его атака – это, конечно же, атака смертельным ядом десятый уровень и универсальная нить, которая поможет нанести удар. с этой связкой победа уже предрешена, но если враг попадет в паутину, то, думаю, не сможет т е л е п о р т н у т ь с я Это вам говорит та, которая всю жизнь пользовалась тем, что так и поступала. Поверьте мне. Но вот для меня сбежать будет просто трудновато, поскольку у меня имеется телепорт, как я говорила недавно. Но не хотелось бы попасть что-то подобное. Хотя удар от такого мощного врага, конечно, пугает меня. Но вот учитывая, что его скорость ниже моей, полагаю, меня даже и не зацепит. Но вот если о н и а т а к у ю толпой, т могут быть, конечно, проблемы. Хотя стратегия моя должна будет в этом помочь. Хм. Ладно, приступим к стратегии. Приглашение в сауну. Сначала я уклонилась от атаки Арха, после чего приблизилась к нему. Было немножко сложновато, ведь все-таки Арх силен. Но вот физ показатели даже сильнее, чем у земного дракона. Ужасающая мобильность благодаря пространственному маневрированию и бесчисленному количеству атак с помощью паутины, которые очень трудно предсказать. Кроме того, еще и магия. Магия, которую использует Арх, это магия яда. Тоже ее часто использую, хоть оно и... большое повреждение не наносит, даже если попадает по мне. Ведь у м е н е и с о п р о т и в л е м о е м ь смертельному яду, но вот наличие любой возможности атаки на расстоянии возможности врага увеличивает и нехило. х Арх выстреливает зарядом смертельного яда самый неудобный для меня момент, прям как настоящий профессионал. Хоть даже если заряд все-таки по мне и попадет, то особо х р а н не нанесет. Но вот замедли, да, х Арх именно этого, по-моему, и хочет добиться. г а н действительно опасный. Не просто так его физ показатели выше, чем у земляного дракона. Правда, противник ему в этот раз достался о ч е н ь неудобный. Ведь я-то знаю все атаки его и действия, которые он использует. Это же понятно. Это то, чем я сама жила и занималась всю свою жизнь. На полную использовать паутину, драться с помощью яда, стрелять магией. Дерется, ну так же, как и я. Так я и думала. Я раньше тоже ведь была тератектом, да и сейчас осталась паукообразным монстром, так что понятно, что наши стратегии похожи. И кроме того, кроме того, ни одна из его атак не может стать для меня решающей, даже если он сможет использовать свой яд. Не смертельно, ведь у меня есть сопротивляемость к яду, и в любой момент я смогу просто сбежать с помощью т и л е п о р т а если яд уж, ну, сильно слишком большим окажется. С паутиной также. По магии. даже не вопрос. Нет никаких шансов, что Арх, заточенный на физатаку, сможет конкурировать в магическом бою со мной. Так что, думаю, можно только рассчитывать на физатаку. Но вот Еон по мне похоже попасть просто не сможет благодаря способности к уклонению. Наверное, вы хотели бы сказать, что у меня и к о з ы р й т о в общем-то нет, но это не так, поскольку я эволюционировала несколько нестандартным путем. У меня много магии, которой у нормального таротекта, впрочем, нет. Если сражаться вот так вот один на один, то все было бы предрешено. Вот почему он пришел с армией, только ему не повезло. У него нет командира и кооперации, поскольку вместо того, чтобы атаковать одновременно, каждый атакует сам по себе. Из-за этого хм, далеко впереди своей армии. Благодаря ускоренному сознанию. Я спокойно обдумала многое, в то время как в реальности даже минуты не прошло. Великие Таротекты еще даже не подтянулись. Можно сказать, что Арх потерял в данный момент все шансы на победу. Ну вот наконец-то мой козырь. Я прикоснулась к тену Арха и использовала магию измерений, телепорт на большое расстояние. Это не сработало бы на земляном драконе, поскольку у него есть отражающая чешуя, которая имеет огромная сопротивляемость, но в о т у а р х а ее нет. Да и сопротивляемости явно не с р а в н я т с я с моей магической силой. Арх телепортировался вместе со мной. Место назначения пространства над озером магмы, в центре среднего уровня, где я сражалась с о г н е н н ы м драконом. Хм, приглашаю тебя в горячую баньку. Здесь очень и очень горячо.